Глава тридцать третья Как и обещал Айрон, служанки ко мне пришли с самого утра. Эти девушки были мастерами своего дела. Никаких лишних расспросов, никакого праздного любопытства. Сразу же принялись за приготовление моего тела к балу. Для начала мне набрали ванную и налили туда уйму разных масел и эликсиров. Затем, запихнув меня туда же, начали отдраивать, пресекая все мои попытки вырваться и сделать все самой. Это не Айрин, дрожащая лишь от моего нахмуренного взгляда. Здесь особо не поспорить. Потом все тело несколько раз мазали различными скрабами и кремами и смывали все это. Наконец-то оставили один крем впитываться в кожу. Дальше занялись волосами. В жизни я не использовала столько шампуней, масок, бальзамов и бог знает чего еще за один раз. Только на это все ушло почти полдня». Они сразу попросили меня надеть платье для Бала, чтобы от него отталкиваться, какой макияж наносить и какую прическу сооружать. Немного досадно стало. У себя в замке. Этим я занималась сама. «Довольно смелый наряд выбрала госпожа», – тихонько заметила одна из девушек, когда я заканчивала в него облачаться. «Сама не знаю, почему я выбрала такой наряд». Кажется, нечто подобное видела когда-то давно по телевизору на ком-то из моделей. Полностью открытые плечи и руки. Довольно глубокое декольте. Вообще верх платья выглядел так, будто я лишь надела корсет, а само платье забыла. Чашечки для груди без кружев и лишней мишуры. жесткая ткань, форма которая делает любую фигуру идеальной. Спереди крючочки, на которых и держится платье. По бокам полупрозрачные вставки. Низ платья из более легкой ткани. не намека на кринолин или нечто подобное. Ткань мягко обрисовывает фигуру, не спадая вниз легкими складками. Свет я подобрала светло-зеленый. По всей ткани идет узор, изображающий тонкие побеги какого-то растения. По всему платью были прикреплены маленькие жемчужинки, матово поблескивающие на свету. Да, я подозревала, что этот вариант будет слишком откровенным. Изначально платье должно было быть с длинными полупрозрачными рукавами и скромным декольте. Но я немного изменила фасон, когда мне принесли его на примерку на следующий день. Этому немало поспособствовала та волна презрения и практически ненависти со стороны придворных, которая вылилась на меня, как только всем стало известно, кто я. Хотя, каюсь, мне хотелось утереть нос той драконице, что заходила к дракону. Я, конечно, не собираюсь становиться его фавориткой, но и позволить ему встречаться с другими также не могу. Вот такая вот женская логика. К тому же хотелось блеснуть перед Айроном. Он меня видел полностью изнеможенной, в окровавленных одеждах, видел в тюрьме, где я буквально падала от слабости, видел в истрепанном больном платье и с размазанной косметикой на лице, видел зареванной, только очнувшейся после кошмара». Я перед ним постоянно мелькала в лесу, где даже не помыться толком. Даже здесь, в замке, почти постоянно была в штанах и обычном свитере. Лишь раз надела платье. Тогда он и сказал мне, что я красива. И это без косметики. Льстил, не льстил, сейчас неважно. Сегодня покажусь во всей красе. Своим нарядом я буквально бросаю вызов этому чванливому обществу. На моем месте – Могла бы оказаться любая девушка, представить на минуту, что темный наследник – жестокий беспринципный негодяй, похитивший светлую и насильно сделавший ее своей фавориткой. Бедняга возвращается домой, а тут такая встреча, что прямой путь с камнем на шее воду. «Мне-то, конечно, все равно, я и есть этот темный негодяй, но другим-то неизвестно об этом». Теперь немного начинаю понимать бывшую жену Кирсана, которая, не любя и презирая всех темных, осталась жить с ним, а потом еще и убила себя. Возвращаться ей действительно было некуда. А я сегодня буду сама собой. Я – наследница. Этого уже не изменить. Вчера поняла, что хочу жить, причем жить счастливо. Не знаю, как повернуться события, «Может, я всего лишь строю иллюзии, но если есть хоть мизерный шанс выжить, воспользуюсь им. Я не буду больше притворяться. Не хочу». «Конечно, никому о себе не расскажу, но и строить из себя тихую покорную овечку не собираюсь. Айрон уже понял, что я не такая, а для остальных драконов, и стараться не буду. В конце концов, что меня останавливает? Мне нечего терять. Сегодня буду веселиться». Мне комфортно в этом наряде. Кому не нравится, пусть и не смотрит. Задумавшись о своем, я не заметила, как меня усадили на стул и занялись нанесением косметических средств на лицо. При этом девушки между собой разговаривали, и, видя, что я на их треп никак не реагирую, задевали все более и более смелые темы. Через некоторое время мы ненадолго прервались, перекусили, я сходила в туалет. Выходя из ванной, услышала обрывок разговора, который велся шепотом. «Разница? Ну, полуголая, и что? Тем быстрее наследник снимет ее одежду. Наверное, поэтому она так и оделась». И они все трое захихикали. Одна делала мне макияж, другая – прическу, третья же осматривала общий результат и контролировала сам процесс. Они, наверное, думали, что не услышу их тихий шепот. Или считали, что я должна вести себя тише воды ниже травы. Ну, но... Надеюсь, это стоило того, чтобы потерять место при дворе. Не ваше дело, в каких отношениях я с наследником, но к моим просьбам он прислушивается. А я вот внезапно поняла, что вы, девочки, перестали мне нравиться. Странно, правда? Наигранно удивилась я, но готова поклясться что при этом мои глаза зло сузились, и взгляд не выражал ничего доброго. «Простите нас, госпожа! Извините ради Эроральда! У вас великолепный вкус и чудесное платье! Это были просто слухи, эм, сплетни по поводу другой дамы! Знали бы вы, какие ужасные наряды у других дам!» Поспешно начала сочинять одна из девушек. На первый раз... Я сделаю вид, что поверила. «Продолжим», – холодно сказала я, присаживаясь на стул. Честно говоря, сама не ожидала, что смогу так хорошо сыграть хладнокровную стерву. Но молча избегать конфликтов мне больше не хочется. Так же, как и на оскорбление отвечать молчанием. Надоело. «Ваш макияж и прическа закончены, госпожа», – сказала одна наконец За окном уже понемногу начинала зимнеть. Никогда бы не подумала, что для того, чтобы пойти на бал, нужно начинать готовиться с самого утра. Кивнув, я отпустила девушек. Первым делом добавила последний штрих. Надела на себя ожерелье, что мне одолжил на вечер Айрон. Затем подошла к столику и взяла зеркальце, чтобы оценить результат. Что сказать? Я себя узнавала и не узнавала одновременно. Прекрасно скомбинированные зеленые тени разных оттенках на веках. Идеальные линии стрелок, делающие глаза слегка раскосами, Легкие румяна на скулах, что делает лицо немного уже. Едва тронутые помадой губы. Не знаю, как они добились такого эффекта, но губки были в несколько раз пухлее, чем обычно. Волосы умело собраны сзади и сколоты красивой заколкой в форме бабочки. Шея и плечи полностью открыты. Лишь две прятки с двух сторон оставлены неубранными в прическу. Честно говоря, я даже не могла понять, нравится мне все это или нет. Девушки постарались на славу, меня не узнать. Красивая, бесспорно, но какая-то холодная. То, о чем я подумала совсем недавно, что веду себя как стерва, служанки воплотили в жизнь с помощью красок и заколки. Что ж, Зато этот образ как нельзя лучше подходит к моему намерению бросить вызов всему обществу. Думаю, это будет взрыв. И что уж греха таить, Айрона также заденет. Вполне ожидаемо, что за мной пришел Джонатан. Еще позавчера спросила у Айрона, не сильно ли он обидится, если я приду позже него. Понимая, что неприлично приходить после правителя, но и стоять совершенно одной под взглядами, полными презрения, тоже не улыбалась. А так все уже начнут развлекаться, и я тихонько прошмыгнув зал. Никто и не заметит. Дракон ничего не имел против. Я еще раз себя осмотрела. Вроде бы все в порядке. Конечно, к этому наряду подошли бы туфли на каблуке, но данное веяние еще не дошло до этого мира. Пришлось довольствоваться босоножками». Тонкая подошва крепится к ступне всего несколькими тоненькими ремешками, зато ноги болеть не будут. Пора. Я открыла дверь. Ого! Ну ты и... Ого! Вот какие изысканные комплименты, мне сказал Джонатан. Он бы еще присвистнул для полного счастья, но я осталась довольной. Это было весьма красноречиво Спасибо. Искренне улыбнулась я. Тебя просто не узнать. Очень красивая. Нет, ты не подумай, раньше тоже была симпатичной, но сейчас просто нет слов. Правда, мне привычнее тебя видеть, той прежний. Сейчас хочется либо вытянуться по струнке, либо отвесить поклон. Нервно передернул плечами он. Хм, мой образ удался. Хотела почувствовать себя наследницей. Развлекайся, злато, все равно домой попадешь не скоро. И там надо будет уже четко следить за каждым поворотом головы, раз уж решила раскрыться. К дверям зала, где проводится сам бал, мы подошли очень скоро. Джонатан остановился. Насколько я успела разобраться, он тоже дворянин, так что имеет полное право находиться на балу в числе приглашенных. «Я тебя на бал проведу, а там уж извини, каждый сам за себя. Не обижайся», – слегка виновата сказал он. Не беспокойся, я не думала, что ты будешь возле меня хвостом крутиться. Рассмеялась я. Джонатан облегченно вздохнул и повел меня дальше. Заходить в зал мы будем не с парадного входа, чтобы не привлекать особого внимания. Перед тем, как окунуться в эту шумную и радостную атмосферу, Джонатан задал мне вопрос, который я уже выучила на память. «Злата, так зачем тебе нужна была вилка? Это семейная реликвия. «Передается из поколения в поколение, по женской линии». Заговорщицким тоном сообщила я. «Вынужден тебя разочаровать. Королевский вензель я сразу заметил. Если это реликвия, то принадлежит она Айрону». Ехидно ухмыльнулся Джонатан. «А я и не утверждала, что это моя семейная реликвия». Парировала я и впорхнула в зал».